Глава седьмая. Прощай, задорный эльф. Олесса. Вопреки моим ночным приключениям, проснулась я рано. Проверила шкатулку, но никаких писем от Мэтта не приходило. Поднялась, привела себя в порядок. После чего подошла к коридорной двери, осторожно ее приоткрыла. И сразу увидела полуэльфа Рисмуса — Одной рукой он стучался к Рэду, а другой приглаживал волосы на макушке. Стражников в коридоре почему-то не было. Позади своего хозяина стояла наглого вида тощая ушастая девица с подносом в руках. «Лорд Вестон — это я, владелец гостиницы!» — произнес мужчина и чуть ли не ухом приложился к двери, силясь услышать слова постояльца. Мага не стал утруждать себя переговорами через дверь и вышел сам. «Что нужно?» Ровным тоном поинтересовался разбуженный Вестон. Он снова щеголял перед посторонними голым торсом. Меня подобное поведение нахального мага возмутило. Где его манеры? Почему в незнакомом месте он открывает двери в таком виде? А вот девице демонстрация мужского тела понравилась. Эльфийка кокетливо улыбнулась, острым плечом оттеснив хозяина гостиницы. После этих маневров под нос ткнулся Редмондо повыше пупка. Завтрак к вам, и невесте ваши тоже, сообщил Рисмус. И что-то подсказывало, что мне никто подносы завтраком к двери доставлять не собирался. Охрану господин майор убрал, можете не беспокоиться, он сам к вам скоро придет. Где он? – спросил Редмант с интересом рассматривая чуть ли не подпрыгивающую от нетерпения девушку. Ей так хотелось попасть в комнату постояльца, что закрылось подозрение. А не она ли тут жила до вчерашней ночи? Может, ради золотого Рисмус на время выселил девицу, а теперь она решила проверить, все ли в порядке? Собственные предположения показались наивными, хотя в нашем мире, возможно, все. Не желая дальше смотреть на этот концерт, я захлопнула дверь и тут же ее открыла. Замысел удался, и меня заметили. Девица пискнула и отскочила, не забыв скукситься. То есть наличие живой невесты рядом с женихом ее явно не устраивало. «Доброе утро. Нам уже и завтрак принесли. Ред, иду к тебе». Можно было пробраться через смежную дверь, но я оттеснила наглую эльфийку, по пути выхватив у нее поднос. Это напомнило толкотню в академической столовой. «Владелец гостиницы ушел, а мы с Редмандом предпочли расположиться у меня». Пока Вестон приводил себя в приличный вид и оделся, я быстро все составила на столик и приготовилась ждать Верховного. Маг не задержался и из-за видной проворности уселся напротив. Я даже не успела сделать глоток горячего чая, как в дверь постучались. — Ты кого-то ждешь? — полюбопытствовал Ред. — Нет, а ты? Не ответив мне, маг поднялся, приблизился к двери распахнул ее. «Господин майор, чем обязан?» — спросил Редмант, глядя на вытянувшегося носмуса. «Если у эльфов бывают каменные лица, то сейчас мы видели именно такой вариант». «Лорд Вестон, леди Грант, я уполномочен вам сообщить, что вы можете свободно путешествовать по Ривил-Рилю», — доложил майор, вытянувшись, как обычно делают подчиненные перед начальством. «Я даже заподозрила, что он в курсе». «Какую должность занимает Ред Мант в нашем королевстве и на всякий случай решил проявить рвение?» «То есть мы можем надеяться, что виновные будут наказаны?» Задал Ред самый важный вопрос, не позволив сбить себя с нужной мысли. «Непременно», — подтвердил эльф, даже не моргнув. «Спустя час мы с моим временным женихом с большим удовольствием покидали гостиницу. Ред распахнул передо мной дверь, а после хлопнул ею, чтобы не забывались». Раздался странный звук. С крыш слетели птицы, и что-то еще попадало. К счастью, не на нас. Мы поспешили убраться отсюда поскорее, потому что стоило увидеть здание со стоянки, как сразу прояснилась причина шума. Гостиница дурный эльф» приобрела новое название, утратив ряд букв. «Зад-эльф» звучало не так весело, зато с глубоким смыслом. Я щелкнула пальцами, И из отвалившихся и развалившихся букв создалась недостающая А. Она же заняла самое последнее место. Довольная собственной выходкой, я не стала делиться ею с верховным магом. Правда, он все равно увидел это творение в зеркале и довольно хрюкнул. Как приличная леди, я проигнорировала этот звук и принялась рассматривать очередные красоты Ривил Риля.